Федор Емельяненко. Честно говоря, я уже не помню, как мы познакомились с Эдгардом. Просто на каком-то мероприятии нас представили друг другу. Кстати, когда я его спрашивал, не помнит ли он сам, Эдгард тоже припоминал какое-то давнее мероприятие, на котором мы впервые пожали руки. Естественно, к тому времени мы уже знали друг о друге. Ну, поздоровались, перекинулись парой слов, на следующем мероприятии уже дольше поговорили, а потом уже как будто всю жизнь были знакомы. Встречались, общались. Была забавная история. Когда Эдгард участвовал в проекте «Король ринга», кто-то сказал, что следующий бой у него будет со мной. Видимо, пошутили так неудачно. Мы обсуждали с ним это потом, смеялись вместе. Конечно, меня никто не приглашал на проект. Я тогда еще бился, поэтому не мог уделить время «Королю ринга». А теперь Эдгард мне обещает, что в 70 лет у нас будет спарринг, настоящий поединок. Когда я уже закончу карьеру, долго не буду тренироваться, Вот тогда, по его мнению, настанет самое время. Шутим, конечно, смеемся над этим. Мы с Адгардом очень близки по духу. Он располагает к себе. Всегда меня поддерживал и продолжает поддерживать. Мы с ним на одной волне. Общаемся, подшучиваем друг над другом по-доброму, играем в шахматы, в приложении и, конечно, обмениваемся подарками. После того боя в 2012 году я подарил ему свои перчатки, в которых бился и подписал для него по-дружески, чтобы хоть как-то сделать приятно. А теперь он нас в цирк приглашает постоянно. Бывает, мы всей семьей ходим. Для меня его главное качество — то, что Эдгард волевой. Сила воли у него просто огромная. Однако в нем есть определенная взбалмошность, какие-то детские проявления. Чувство юмора у него замечательное. Как человек он очень открытый, легко идет на контакт. Во многих вещах я его взгляды не разделяю, Но ничего резкого. Конфликтных ситуаций у нас не было. Я ему всегда говорю, если что, я тебе сейчас нахлобучу и все сразу встанет на свои места. И он соглашается со мной.